Глава 92 вторая Рассказывающая о том, как Дзяо Дзе выражала восхищение, слушая жизнеописания знаменитых женщин. И как Дзя Джен, забавляясь жемчужиной, рассуждал о возвышениях и падениях. Встревоженный Бао Юй, выйдя из павильона реки Сяосян, спросил у Цювэнь, «Зачем меня звал батюшка?» «Он вовсе не звал», — призналась Цювень. «Я вас обманула, ибо боялась, что если скажу, что вас зовет сестра Сижень, вы не пойдете». Баоюй тотчас же успокоился и произнес. «Если я понадобился вам, так это еще ладно. Но зачем было пугать меня?» Вскоре они возвратились во двор наслаждения розами. «Где ты так долго пропадал?» — спросила Сижень, едва завидев Баоюя. «У барышни Линь Юй...» «Мы с ней беседовали о сестре Баучай, и я немного засиделся». «О чем же вы говорили?» – поинтересовалась Сижень. Бау Юй рассказал ей, как они разговаривали в духе буддийских классиков. «Нечего вам делать», – улыбнулась Сижень. «Я понимаю, если бы вы рассуждали о хозяйственных делах или о стихах. Что заставило вас завести речь именно об этом? Ты же не монах». «Ничего ты не понимаешь». Засмеялся Бао Юй. «У нас, как и в буддийском учении, есть свои сокровенные тайны, и посторонним в них не проникнуть. Постигая эти тайны, вы переворачиваете наизнанку истину и нас ставите в дурацкое положение», — засмеялась Сижень. «Когда я был ребенком, и она была мала», — объяснил Бао Юй. «Стоило мне сказать что-нибудь необдуманное, как она начинала сердиться». А сейчас я стал осторожнее, и она не сердится. Да и в последнее время мы с нею почти не встречаемся, ибо я занят учебой, а она сюда не приходит. Вот между нами и родилось отчуждение, и мы не можем говорить прямо о том, что думаем». «Так и нужно», — сказала Сижень. «Раз вы стали взрослыми, разве можно вести себя так, как в детстве?» «Я все это понимаю», — кивнул Бао Юй. «И не стоит говорить об этом». Я хотел тебя спросить, присылала ли старая госпожа сюда свою служанку и говорила ли она о чем-нибудь? Нет, ни о чем не говорила, отвечала Сижень. Ну, конечно, бабушка забыла, воскликнул Баоюй. Разве завтра не первое число одиннадцатого месяца? В этот день бабушка имела обыкновение отмечать первый день наступления морозов, любила посидеть в компании, выпить вина, посмеяться? По этому поводу я и отпросился на день из школы. А теперь я не знаю, идти завтра в школу или нет. Если идти, выходит, я напрасно отпрашивался. Если не пойти, батюшка может узнать и скажет, что я отлыниваю от занятий. «По-моему, следует пойти», — высказала свое мнение Сижень. «Иначе успехов в учебе ты не сделаешь. Тебе следовало бы постараться, а потом думать об отдыхе». «Вчера госпожа Ливань говорила, что Дзялань очень хорошо учится. Приходя из школы, читает книги, пишет сочинения и ложится спать только во время четвертой стражи, а то и позже. А ты ведь старше его, и приходишься ему дядей. Если ты не постараешься успешнее учиться, бабушка будет недовольна. Лучше вставай завтра пораньше и иди в школу. Дни такие холодные, пусть он побудет дома». Ведь он отпросился, и если завтра явится в школу, разве это не вызовет разговоров? Вмешалась Шеюэ. Надо было совсем не отпрашиваться. Ведь всем станет ясно, что он получил отпуск, обманув учителя. Лучше пусть он денек отдохнет. Если старая госпожа даже забыла о дне наступления морозов, мы сами сможем отметить его. Немного пошумим и повеселимся. Если мы что-либо затеем, второй господин не уйдет. Воскликнула Сижень. Вот и хорошо, и я лишний денек повеселюсь, отвечала Шиюя. Мне с тобой не сравнится. Я не домогаюсь получать дополнительно два ляна серебра в месяц. Ах ты, дрянь! Скричала Сижень. Тебе говорят серьезно, а ты имеешь вздор? Никакого вздора, возразила Шиюя. Все в твоих интересах. Что в моих интересах? удивилась Сижень. Если второй господин пойдет в школу, ты опять начнешь ворчать и не дождешься его прихода, сказала Шиюэ. А когда он придет, у вас начнутся всякие шутки и смешки. А сейчас ты еще отнекиваешься, говоришь, будто ни при чем. Зачем? Ведь я все вижу. Тяжень только собиралась выругать ее, как вошла девочка-служанка матушки Дзя и сказала. Старая госпожа велела второму господину завтра не ходить в школу. Она уже пригласила тетушку Сюа и только беспокоится, что барышни, разъехавшиеся по домам, не успеют приехать. Барышни Ши Сян Юнь, Син Сю Янь, Ли Вэнь и Ли Ци получили приглашение на завтрашний праздник, который старая госпожа называет как-то вроде «Наступление морозов». «Вот-вот, этого я и ждал», — обрадовался Бао Юй, не дослушав до конца. «Бабушка сейчас в великолепном настроении», — «Я не иду в школу и буду делать, что мне вздумается». Сижень ничего не ответила, и девочка ушла. Надо сказать, что Бао Юй последнее время занимался с и очень мечтал хоть один день провести беззаботно и повеселиться. Услышав, что на праздник придет тетушка Сюэ, он решил, что и Бао Чай будет с нею, и очень обрадовался. «Иду спать. Завтра нужно встать пораньше». Воскликнул он. За ночь не произошло ничего, о чем стоило бы упоминать. А на следующее утро Бауюй первым долгом побежал справиться о здоровье матушки Дзя, госпожи Ван и Дзя Джена. Дзя Джену он сообщил, что бабушка разрешила ему не ходить в школу. Дзя Джен не стал возражать. Выйдя неторопливыми шагами из комнаты отца, Бауюй почувствовал себя на свободе, и стремглав бросился вновь к дому матушки Дзя. Там еще никого не было, кроме маленькой Тяо Дзе, которую привела кормилица, сопровождаемая толпой девочек-служанок, чтобы справиться о здоровье матушки Дзя. «Мама прислала меня справиться о вашем здоровье и занять вас разговором», говорила Тяо Дзя матушке Дзя. «Она скоро придет к вам». «Милая девочка», — улыбнулась матушка Дзя. Я сегодня встала рано и все ждала, что кто-либо придет, но пришел только твой второй дядя Баоюй. Барышня, справьтесь о здоровье дяди, напомнила девочке ее нянька. Тяо справилась о здоровье Баоюя. Как ты себя чувствуешь, девочка? В свою очередь осведомился Баоюй. Вчера вечером мама сказала, что собирается с вами поговорить, произнесла тяо -дзе. О чем же? удивился Бао Юй. «Я несколько лет училась грамоте у тети Ливань», — сказала девочка. «Но мама не знает, чему я научилась». Я сказала ей, «Я все знаю. Если хочешь, я тебе покажу». Но мама мне не поверила. Сказала, что я ничего не знаю, потому что целыми днями играю с детьми. Но мне кажется, что знания иероглифов — пустяки, так как я свободно читаю книгу дочернего благочестия. Мама опять мне не поверила, и решила пригласить вас, когда у вас будет свободное время, чтобы вы проверили мои знания». «Милое дитя», — услышав слова девочки, промолвила матушка Дзя. «Твоя мама неграмотна, и только поэтому говорит, что ты не знаешь иероглифов. Позови завтра своего второго дядю, чтобы он в ее присутствии проверил твои знания. Тогда она поверит». «Сколько иероглифов ты выучила?» — осведомился бау -Юй. «Более трех тысяч», — отвечала Цяо Дзе, «и прочла книгу дочернего благочестия. Полмесяца назад я начала читать жизнеописание знаменитых женщин». «А ты все там понимаешь?» — поинтересовался Бао Юй. «Если что-нибудь непонятно, я могу объяснить». «Раз ты приходишься ей дядей, ты и должен это делать», — одобрила матушка Дзя. «О любимой супруге Вэнь Вана ты, конечно, все знаешь». Начал Бао Юй. «Но известно ли тебе, что Цзян Хоу, которая распустила волосы, и, невзирая на грозящую ей казнь, пыталась образумить своего мужа, а также Уянь, установившая порядок в государстве, были самыми знаменитыми среди всех княгинь?» «Да, конечно», — согласилась Цяо Цзе. «Если говорить о женщинах, прославившихся своими талантами», то прежде всего следует упомянуть «О Цао Дагу», «Бань Юй», «Цай Вэньзи и «Се Дао Юнь». «А каких женщин можно считать мудрыми и добродетельными?» — спросила Цяо цзэ. «Хотя бы Мэн Гуан, которая одевалась в холщовую юбку и закалывала себе волосы шпильками из черновника, – ответил Бао Юй. «Или мать Бао Сюаня, которая носила воду в простом глиняном кувшине» или мать Таоканя, отрезавшую себе волосы, чтобы удержать гостя. Этих женщин не сломила даже нищета, и их смело можно назвать мудрыми и добродетельными». Цяо обрадовалась и закивала головой. «Но были и другие женщины, которым приходилось терпеть много страданий», — рассказывал Бао Юй. «Это прежде всего Лэ Чан, которая носила при себе половинку разбитого зеркала». Сухуэй Хуэй — сочинившие стихи, которые можно читать во все стороны с одинаковым смыслом. Сюда же можно причислить женщин, которые отличались исключительным почтением к родителям, как Мулань и Цао Э, бросившуюся в реку, когда утонул ее отец. Одним словом, всех перечислить трудно. цяо сидела молча, будто о чем-то думала. Бао Юй, увлекшись, продолжал рассказывать, как госпожа Цао отрезала себе нос ножом, поклявшись не выходить замуж и хранить верность погибшему мужу. И Цао Цзе, слушая своего дядю, преисполнилась уважением к этой мужественной женщине. Опасаясь, что девочке неприятно слушать подобные рассказы, Бао Юй перевел разговор на другую тему. Или вот знаменитые красавицы Ван Цян, Си-ши, Фань-су или Сяо-мань, сян вэнь Цзюнь, Хун-фу. Ведь все они...» Бао-юй не успел договорить до конца, как матушка Дзя, заметив, что цяо Дзе умолкла, прервала Бао-юя. «Хватит! Замолчи! Ты и так наговорил слишком много. Разве она все запомнит?» «Я кое-что читала из того, что рассказывает второй дядя», произнесла цяо -дзя. «Но кое-что для меня ново. После объяснений мне стало намного понятнее даже то, что уже знакомо». «Разумеется, иероглифы, которыми написаны эти сочинения, ты знаешь», — сказал Бао Юй. «Приверять тебя незачем». «Я слышала от мамы, что наша Сяохун была когда-то вашей служанкой», — сказала вдруг Цяо -дзе. «Потом мама взяла ее от вас, а новую служанку вам до сих пор не дала». «Мама собирается послать вместо нее какую-то у -эр, но они знают, угодит ли она вам». «Так сказала твоя мама?» — радостно воскликнул Бао Юй. «Если она хочет прислать мне служанку, пусть присылает. Но почему ей вздумалось спрашивать меня?» И, обращаясь затем к матушке Дзяо, он промолвил. «Смотрю я на Цяодзе, и мне кажется, что она умнее и грамотнее своей матери». «Неплохо, что она грамотна», — улыбнулась матушка Дзя. «Но лучше бы ей заниматься рукоделием и другой женской работой». «Этому я учусь у няни Лю», — поспешила вставить Цяо -дзя. «Я не умею вышивать в совершенстве все эти кресты и цветы, но кое-чему научилась». «Конечно, в жизни таких людей, как мы, рукоделие не играет особой роли», — заметила матушка Дзя. Однако нужно овладеть этим искусством на случай, если мы попадем в затруднительное положение. «Да, да», — поддакнула Цяо Цзэ и хотела попросить Баоюя, чтобы он продолжил ей толкование «Книги дочарнего благочестия». Но неожиданно заметила, что Баоюй задумался и не стала тревожить его. «Как вы думаете, о чем думал Бао Юй? Он был опечален, почему до сих пор не приходила Уэр во двор наслаждения розами. А дело было в том, что сначала девочка болела. Потом госпожа Ван прогнала Цинвэнь и приказала не посылать к Бауюю никого, кто был бы похож на Цинвэнь. Бауюй вспомнил, как встретился с Уэр и ее матерью в доме Угуя, куда они принесли вещи Цинвэнь, И тогда Уэр показалась ему особенно привлекательной. А сейчас, когда Фэнзе хотела прислать ему эту девочку вместо Сяохун, он был вне себя от радости. Между тем, матушка Дзя никак не могла дождаться своих гостей и послала за ними девочку-служанку. Вскоре после ее возвращения пришла Ливань со своей младшей сестрой Танчунь, Сичунь, Сян Юнь и Дай Юй. Девушки по очереди справились о здоровье матушки Дзя, а затем поздоровались со всеми. Но тетушки Сюэ до сих пор не было, и матушка Дзя, потеряв терпение, послала за нею еще раз. Вскоре тетушка Сюэ явилась. Бао Юй подбежал к ней и исправился о здоровье, но тут заметил, что ее сопровождает только Бао Цинь. Бао Чай и Син не отсутствовали. «Почему не пришла сестра Баучай? Спросила Даюй. Тетушка Сюэ солгала, что ее дочь нездорова. Что касается син Сюянь, то она не пришла, потому что знала, что здесь находится тетушка Сюэ, ее будущая свекровь. Отсутствие Баучай опечалило Бауюя, но поскольку возле него была Даюй, он быстро успокоился. Вскоре пришли госпожа Син и госпожа Ван. Когда Фэнзи узнала, что старшие женщины опередили ее, ей было неудобно явиться с опозданием, и она прислала Пинер ⁇ Извиниться перед матушкой Дзя ⁇.⁇ Моя госпожа только что собиралась к вам ⁇,⁇ сказала Пинер. Но неожиданно почувствовала себя плохо, поэтому придет некоторое время спустя. ⁇ Если она не здорова, пусть отдыхает ⁇,⁇ разрешила матушка Дзя. Кстати, уже пора садиться за стол. Девочки-служанки и тотчас же убрали жаровню подальше от матушки Дзя, поставили перед нею два столика, и все уселись. Покончив с едой, все расположились вокруг жаровни и занялись болтовнёй. Но об этом рассказывать не стоит. Почему же Фэнзи отсутствовала? Дело в том, что ей неудобно было приходить после госпожи Син и госпожи Ван. И кроме того, ее неожиданно задержала жена Ван Эра, которая сообщила. «От барышни Инчунь пришла служанка, которой барышня велела справиться о вашем здоровье. Она говорит, что не пойдет к старшим госпожам, а пришла только к вам». Фэнзи задумалась, не зная, в чем дело. Она велела позвать к себе служанку Инчунь и спросила ее. «Как чувствует себя твоя барышня в новой семье? Хорошо?» «Какое там хорошо!» — воскликнула служанка. «Меня вовсе не барышня к вам послала. Сказать по правде, я пришла передать вам просьбу матери Сыцы». «Ведь Сыцы больше не живет здесь. О чем может просить меня ее мать?» — удивилась Фэнзи. «Уйдя от вас, Сыцы все время плакала», — стала рассказывать женщина. «Но вдруг в один прекрасный день приехал ее двоюродный брат. Увидев его, мать Сыцы рассердилась». Стала бронить его, что он погубил ее дочь, и даже хотела его поколотить. Тот малый ни в чем не осмелился ей перечить. Сыци случайно услышала слова матери, вышла и сказала ей. «Меня прогнали из-за него. Мне очень жаль, что он оказался таким бессовестным и сбежал. Но сейчас, когда он вернулся, задушите меня, но не бейте его!» Бесстыжая девчонка!» — обрушилась на нее мать. «Что ты затеяла?» Сыцы ответила, «Каждая девушка должна выйти замуж. Пусть я совершила грех, но я буду принадлежать только ему и больше ни за кого замуж не пойду. Досадно, что он такой трус. Если провинился сам и отвечай, зачем он убежал? Если б он не явился, я бы всю жизнь не вышла замуж. Если вы просватаете меня за другого, я покончу с собой. Спросите его, мама, зачем он приехал? Если он не изменил обещанию, которое дал мне, то разрешите попрощаться с вами, мама, и можете считать, что я для вас умерла. Куда бы он ни пошел, я всегда буду с ним, даже если нам придется жить подаянием». Мать сыци рассердилась и заплакала. «Да как ты смеешь, ведь ты моя дочь. Если я не захочу отдать тебя, что ты сделаешь?» Однако сыци оказалась упрямой. Услышав, что мать отказывает ей, Она с силой стукнулась головой о стену, так что череп треснул, потекла кровь, и вскоре она скончалась. Мать обезумела от гнева и стала требовать возмещения за жизнь дочери с молодого человека. Но тот держался как-то странно. «Матушка, не волнуйтесь», — спокойно сказал он. «За то время, что я отсутствовал, мне удалось разбогатеть». Я приехал сюда только ради вашей дочери, и намерения мои были искренними. Если не верите, поглядите. С этими словами он вытащил из -за пазухи коробочку с головными украшениями, сделанными из золота и жемчуга. Как только мать Цици -Ци увидела дорогие вещи, которые обычно дарят к свадьбе, она смягчилась и спросила: "Почему ж ты не сказал сразу?" "Многие девушки ветреные и легкомысленные", отвечал ей племянник. Если псыцы узнала, что я богат, я бы думал, что она зарится на мои деньги. Теперь я понимаю, что таких, как Сыцы, трудно найти. Свои драгоценности я отдаю вам, а сам распоряжусь насчет похорон». Мать Сыцы, приняв драгоценные вещи, забыла о дочери и предоставила племяннику делать все, что ему угодно. А племянник велел принести два гроба. Увидев это, мать Сыцы перепугалась. «Зачем тебе два гроба?» Племянник с улыбкой ответил. «Ведь два человека в один гроб не улягутся». Он говорил очень спокойно, и мать Сыцы решила, что он от горя сошел с ума. А молодой человек, положив Сыцы в гроб, незаметно вытащил нож и перерезал себе горло. Тогда мать Сыцы стала раскаиваться, что слишком жестоко поступила с дочерью и громко разрыдалась. Соседи узнали обо всем и хотят донести властям. Мать Сици обеспокоилась и послала меня просить у вас защиты, госпожа. Благодарить вас она придет сама. И почему так получается, что сумасбродным девчонкам всегда попадаются такие безумцы? Выслушав ее, воскликнула Фендзи. Теперь понятно, почему Сици держалась, как ни в чем не бывало, когда у нее обнаружили вещь при одном виде которой можно было с ума сойти от стыда. Кто бы мог подумать, что у нее такой пылкий характер? Откровенно говоря, у меня нет времени заниматься этим делом, но твой рассказ вызвал у меня жалость. Скажи матери Сы и сыцы, что я поговорю со вторым господином, а затем пошлю ван Эра, чтобы он все уладил. Отослав женщину, Фэнзи отправилась к матушке Дзя. Но об этом мы рассказывать не будем. Как-то раз дзяджен играл в облавные шашки с Джань-Гуаном. Количество окруженных шашек у обоих было почти одинаково, и борьба шла лишь из-за одного угла. В это время вошел мальчик-слуга, дежуривший у вторых ворот, и доложил. «Вас желает видеть старший господин Фуэнзиин?» «Проси», — отвечал дзяджен. Мальчик вышел, а дзяджен встал навстречу гостю. Фэн Цзиин вошел в кабинет, опустился на стул и, поглядев на доску, сказал «Играйте, играйте, я посмотрю, как пройдет партия». «Но мою игру и смотреть не стоит», — заметил Джан Гуан. «Не скромничайте», — сказал Фэн Цзиин. «У вас какое-нибудь дело ко мне?» — осведомился Дзя Джан. «Ничего особенного», — ответил Фэн Цзиин. «Продолжайте играть, а я у вас поучусь». «Господин Фэн Циин, наш друг, и если у него нет ко мне дела, давай закончим партию, а потом побеседуем с ним», — сказал дзяджен, обращаясь к Джань Гуану. «Пусть господин Фэн Цзиин посмотрит за нашей игрой». «Вы на что-нибудь играете?» «Да», — отвечал Джань Гуан. «Если так, то подсказывать нельзя», — заметил Фэн Циин. «Подсказывайте, если хотите», — разрешил Дзяджен. Все равно он проиграл больше десяти лян серебра, и ему не отыграться. Придется ему устраивать угощение». «Не возражаю», — воскликнул Джаньгуан. «Как, почтенный друг, вы играете наравне с господином Джаньгуаном?» — спросил Фэнзиин. «Сначала мы играли наравне, и он проиграл», — отвечал шутливым тоном Джен. «Я уступил ему две шашки, и он опять проиграл». «При этом он еще несколько раз брал ходы обратно и сердился, если я не хотел отдавать». «Ничего подобного не было», — возразил Джан Гуан. «Посмотрите и убедитесь сами», — предложил Дзя Джен гостю. Продолжая шутить, они закончили игру. При почете очков оказалось, что окруженных шашек у Джан Гуана было на семь штук больше, чем у Дзя Джена. Исход партии решила борьба за последний угол сказал Фэн Цзиин. «Простите меня, я заигрался», — извинился дзя Цзин. «Давайте теперь поговорим». «Я с вами давно не виделся и просто пришел вас навестить», — начал Фэн Цзин. «Кроме того, я хотел вам рассказать, что правитель провинции Гуанси прибыл на аудиенцию к государю и привез с собой четыре любопытные заморские вещи», которые могли бы служить отличными подарками. Это, прежде всего, ширма из 24 створок, вырезанная из краевого дерева. В каждую створку ее вставлены пластины из каменной селитры, а на них выгравированы реки и горы, люди и животные, башни и пагоды, цветы и птицы. На одной из творог изображены 50 или 60 девушек в придворных одеяниях, и называется эта картина «Весенний рассвет в Ханьском дворце». Брови, губы, глаза и носы, складки одежды у девушек вырезаны необычайно тонко и чисто. Фон и композиция картины изумительны. Я думаю, что этой ширме место в главном зале вашего сада роскошных зрелищ. Есть также часы высотою в три чи с боем. По форме они представляют мальчика, который держит в руках циферблат и указывает время. Причем через определенные промежутки внутри часов раздается музыка. Эти вещи громоздкие и тяжелые, и я их не принес. Другие две вещи легче, и они находятся при мне. Кстати, они самые интересные. С этими словами. Он вынул из-под халата небольшую порчевую коробку, завернутую в белый шелк несколькими слоями. Развернул ее и вытащил стеклянную коробочку, отделанную внутри золотом. На дне коробочки, оклеенной темно-красным крепом, лежала ослепительно сверкающая жемчужина величиной с орех. «Говорят, что это так называемая «жемчужина-мать», пояснил Фэн Цзиин и попросил, «Дайте, пожалуйста, блюдо». Джан Гуан подал ему лаковый чайный поднос. «Подойдет?» — спросил он. «Подойдет», — ответил Фэн Цзиин. Он вытащил из-за пазухи белый шелковый сверточек, высыпал на поднос несколько меленьких жемчужинок, положил туда жемчужину мать и поставил поднос на столик. Жемчужины быстро покатились по подносу и окружили большую жемчужину. Затем Фэн поднял с подноса большую жемчужину, но маленькие, словно приклеенные, держались на ней. «Поразительно!» — воскликнул Джань Гуан. «Такое бывает!» — заметил дядь Жен. «Большую жемчужину потому и называют матерью, что маленькие стремятся к ней». «Где шкатулка?» — спросил у пришедшего с ним мальчика-слуги. Мальчик тотчас же протянул ему узорчатую шкатулку из грушевого дерева. Фэнзиин открыл шкатулку. Внутри она была оклеена полосатой парчой, и лежала в ней стопочка тончайшего шелка цвета индиго. «Что это?» — не удержался от вопроса Джань Гуан. «Полок из шелка дзяо-сяо», ответил ответил Фэнзиин. Стопочка шелка, которую он вынул из шкатулки, оказалась не более пяти вершков в длину, а в толщину не достигала и половины вершка. Фензиин начал раскладывать стопку слой за слоем, но когда дошел до десятого слоя, места на столе не хватило. «Видите, остается еще два слоя», — сказал он при этом. Чтобы развернуть полог до конца, «Надо пойти в высокую комнату, иначе не хватит места. Шелк, из которого соткан этот полок, выделывают драконы Дзяо. Этот полок можно поставить в знойную погоду в зале или в комнате. Сквозь него не смогут пробраться ни комары, ни мухи, но зато под ним будет светло и прохладно». «Не разворачивайте до конца», — попросил дядь Джен. «Потом трудно будет сложить». Финзиин и Джань Гуан сложили полок и убрали его. «За все четыре вещи просят не слишком дорого», продолжал между тем Фэнзиин. «Всего двадцать тысяч лян серебра. Причем за жемчужину мать десять тысяч, за полок пять тысяч и за ширму с картиной «Весенний рассвет» в Ханьском дворце вместе с часами тоже пять тысяч». «Разве я в состоянии покупать такие вещи?» воскликнул дзя Джан. «Да и зачем они мне?» «Неужели для них не найдется места во дворце?» — покачал головой Фэн «Вы же приходитесь родственником государю». «Вещи, конечно, там подошли бы», — согласился Дзяджан. «Но где взять деньги, чтобы их купить?» «Ладно, я велю показать старой госпоже». «Вот это правильно», — одобрил его решение Фэн Дзя-Джен поручил слуге сказать дзяляню, чтобы он отнес вещи к матушке Дзя, и чтобы их просмотрели также госпожа Ван, госпожа Син и фэн Дзялянь Дзя поспешил исполнить его приказание. Показав женщинам полок и жемчужину мать, он добавил. фэн имеет также ширму и часы с музыкой. За все вместе просят двадцать тысяч лян. Вещи, разумеется, хорошие, но где мы возьмем столько денег?» Первая промолвила Фензе «Ведь мы не правители провинции и подносить государю такие подарки, как они, не можем? Я уже несколько лет думаю о том, что нам следовало бы позаботиться о приобретении недвижимого имущества, например, земель, доходы из которых шли бы на жертвоприношение предкам и вообще всяких поместьй. Только в этом случае нашим потомкам не будет угрожать полное разорение». Если даже им встретятся трудности, а что касается этих вещей, то я считаю, что их покупать не стоит. Не знаю, как об этом думают бабушка, господа и госпожи. Если господину Дзяджену желательно купить эти вещи, пусть покупает. Девочка рассуждает правильно, одобрительно заметила матушка Дзя. В таком случае вернем вещи, сказал Дзялянь. Собственно говоря, господин Дзяджен велел мне показать их вам только потому что они могли бы послужить неплохими подарками для государя. Разве речь шла о том, чтобы купить их для нас? Бабушка еще не успела рта раскрыть, как ты наговорила целый короб. В тоску можешь вогнать». С этими словами он собрал вещи и отнес их обратно к Дзяджену. «Старая госпожа не желает покупать», — сказал он Дзяджену, а потом, обращаясь к Фынзиину, добавил. В том, что вещи хороши, никто не сомневается. Но только денег на их покупку у нас нет. Я постараюсь найти покупателя и дам вам знать». Финзеину пришлось убрать вещи. Посидев еще немного и поболтав о пустяках, он стал прощаться. «Оставайтесь с нами ужинать», — пытался удержать его дзяджан. «Спасибо», — ответил тот. «Извините, если я своим приходом вас побеспокоил». «Да что вы!» — воскликнул дядя джен Как раз в то время, когда происходил этот разговор, появился мальчик-слуга с известием. «Пришел старший господин!» И в тот же момент на пороге появился дзя -ше. Все поздоровались с ним и обменялись обычными при встречах фразами. Затем были поданы вино и закуски. Когда выпили по 4-5 кубков, разговор снова зашел о заморских вещах. «Такие вещи очень трудно сбывать», — вздыхал Фэн Цзиин. «Только люди с вашим положением в состоянии покупать их, а что касается остальных, то тут дело безнадежное». «Не всегда», — произнес дзя -джен. «Мы сейчас живем не так, как прежде», — подтвердил Дзяше. «Наше богатство — одна видимость». «А как себя чувствует старший господин Дзя-Джень?» осведомился Фэн Цзиин. «Я недавно встретился с ним». Говорили о домашних делах, и он жаловался, что вторая жена его сына намного хуже покойной госпожи Цинь. «Из какой семьи вторая жена? Я его так и не спросил». Издешней, знатные семьи», — отвечал дядя Джен. «Это дочь господина Ху, бывшего правителя столичного округа». «Господина Ху я прекрасно знаю», — сказал в ответ Фэн Цзин. «Но детей в его семье воспитывают не так, как следовало бы» впрочем не беда прежде всего нужно чтобы сама девушка была хороша кстати я слышал будто в государственном совете шел разговор о повышении дзяйцуня, вставил дзялянь было бы неплохо отозвался дзя джен не знаю только утвердят ли его надо полагать что утвердят сказал дзялянь. кстати я сегодня был в ведомстве чинов и тоже слышал об этом добавил фунзиин «Этот господин Дзя Юй Цунь приходится вам родственникам?» «Да», — подтвердил Дзя Джан. «Каким образом он сделал карьеру?» — спросил Фэн Цзин. «Это длинная история», — ответил Дзя Джан. Он родился в округе Худжоу в джэ а затем переселился в Суджоу, где ему не повезло. Некий Джен Ши-Инь, который был с ним в дружеских отношениях, неизменно помогал ему, Благодаря чему Дзя Юйцунь выдержал экзамен на ученую степень Цзиньши, получил назначение на должность начальника уезда и взял себе в наложницы служанку из семьи Джень, а затем сделал ее законной женой. Что касается Джень Шииня, то он разорился и бесследно исчез. Затем дзя Юйцуня сняли с должности. В то время он еще не был знаком с нами. Линь-Джухай, который был мужем моей сестры и занимал в то время должность сборщика соляного налога в Яньчжоу, пригласил Юйцуня на должность домашнего учителя для своей дочери, Да юй то есть для моей племянницы. Но потом дзя Юйцуню стало известно, что таких, как он, восстанавливают в должностях, и он собрался поехать в столицу. Как раз и моя племянница собиралась ехать к нам. И линь Жухай поручил ему присматривать за девочкой в пути. Кроме того, у Дзя Юйцуня было рекомендательное письмо ко мне, в котором содержалась просьба о покровительстве. Он показался мне человеком неплохим, и мы часто с ним встречались. Оказалось, что он во всех подробностях знал все наши дела о дворцах Жунго и Нинго со времен Дайшани и Дайхуа. Это и сблизило нас. Дзя-Джен засмеялся, а затем продолжал. Но последние годы показали, что Дзя Юйцунь, большой проныра, и сумел с должности начальника области пролезть в цензоры. А еще через несколько лет он стал шиланом в ведомстве чинов. Но этого мало. Его перевели на должность начальника военного ведомства. После всего этого он в чем-то провинился, его понизили в звании на три ступени но сейчас собираются повышать вновь. В жизни человека трудно предвидеть взлеты и падения, повышение и понижение по службе», — заметил Фэнзиин. «Все тела в Поднебесной совершаются по единым законам», — сказал дядя Джен. «Взять хотя бы ваши жемчужины. Большая жемчужина подобна человеку, обладающему счастьем, ведь от нее зависят все остальные жемчужины». Если бы вдруг той большой жемчужины не стало, вокруг кого собирались бы маленькие? Так и в жизни, если умирает глава семьи, дети, родственники и друзья разбредаются, кто куда. Не успеешь оглянуться, как раз цвет сменяется упадком. Все происходит так же внезапно, как рассеиваются весенние облака или опадают с деревьев осенние листья. Вот и подумайте, интересно ли быть чиновникам? Я не говорю о Дзя Я хочу привести для сравнения семью Джень, которая прежде занимала одинаковое с нами положение и имела одинаковые заслуги, титулы и звания. Мы всегда поддерживали с этой семьей тесные отношения. Несколько лет назад они приезжали в столицу и присылали к нам людей справляться о здоровье. Тогда они еще были богатыми и самостоятельными. Но потом они лишились имущества, И больше мы о них ничего не слышали. Не знаю, что с ними сейчас, и это меня очень беспокоит. Между прочим, о какой жемчужине идет речь? – спросил вдруг Дяша. Дзя Джен и Фэнзиин рассказали ему. И все же с нашей семьей не случится такого, как с семьей Джень, уверенно произнес Дяша. В вашей семье действительно бояться нечего, заметил Финзейн. Прежде всего, о вас сверху заботится гуйфей. Кроме того, у вас много родственников, да и в семье вашей, начиная от старой госпожи, вплоть до молодых господ, никто не занимается обманом и вымогательствами». «Обманщиков и вымогателей у нас нет, это верно», согласился Дзяджан. «Но и талантливых, и добродетельных тоже нет. Как можно, ничего не делая, жить за счет аренды и налогов?» «Не будем об этом говорить», — оборвал его Дзяше. «Давай лучше пить». Все осушили по несколько кубков вина, а затем принялись за еду. В это время подошел слуга Фынзиина и шепнул что-то на ухо своему господину. Фынзиин поднялся и поспешно стал прощаться. «Что ты ему сказал?» — спросил Дзяше у слуги. «На улице снег, и к тому же стемнело. Уже ударили в доску», — отвечал слуга. Когда дядя джен послал слуг посмотреть, что делается во дворе, снег лежал слоем толще одного вершка. «Вы убрали вещи, которые только что мне показывали?» спросил дядя «Убрал», — ответил фэн «Если вы передумаете и захотите купить их, цену, конечно, можно будет уменьшить». «Я учту», — ответил дядя джен «Хорошо, буду ждать», — сказал фэн «Во дворе холодно, так что не провожайте меня». Дзяше и Дзяджен велели Дзяляню проводить Фэнзиина. Если вас интересует, что произошло дальше, прослушайте главу 93.